Глава 38. Под гнётом фактов и идей. 24 мая 1912 года. Пятница. Ленуар, как я рад вас видеть! Тоненькие усики Каби разъехались в непривычную для секретаря улыбку. Это всегда было плохим предзнаменованием. Похоже, Ленуара ожидала выволочка от начальства. «Проходите». «Ах, да». «И посыльный сегодня утром доставил на ваше имя конверт из института Пастера». Голова трещала неимоверно. Сыщик провел пальцами по своим густым бровям, чтобы как можно незаметнее потереть виски. Затем взял конверт и без стука открыл дверь в кабинет Пизона». Пожаловал наконец. Уже 8.30, Ленуар! Встретила его басом начальство. Шеф, я пришел получить последние результаты анализов по делу. Ленуар невольно начал хвататься за первую попавшуюся соломинку и с серьезным видом показал на только что полученный конверт. Не заговаривай мне зуба, Габриэль. Ты что же это? Решил теперь самостоятельно разбираться со всеми подозреваемыми? Я такого права тебе не давал! Последние сомнения в том, что разговор сейчас зайдет о вчерашней беседе с Соломанкой, развеялись. «Ты зачем ему нос сломал?» Пизон, как всегда в моменты особенного душевного смятения, встал из-за стола и начал протирать шкаф чистой тряпочкой. «Твое дело арестовывать преступников, а не калечить!» Ленуар сел на стул. «Он чуть на моих глазах не покалечил девушку». Если бы я не сломал ему нос, он мог бы сломать ей жизнь. Вспоминая о вчерашнем вечере, Ленуар с облегчением поздравил себя с тем, что в последний момент сдержался и не проткнул глаз этой испанской лягушки. Вместо этого они еще несколько минут поболтали, а затем Ленуар отвел его к квартальному полицейскому, чтобы тот проводил гения кубизма в скрипку». Пусть хотя бы сутки подумает о своей жизни за решеткой арестантской в полицейском участке. Заодно и успокоится. Пизон повернулся к Линуару и засунул свою тряпочку в левый карман. — Тоже мне, спаситель попавших в беду барышень. Ладно, прошлого не воротишь. Но ты все-таки просчитался. Случилось еще что-то непредвиденное. — Не знаю, Габриэль. — Говори прямо, что ты там еще натворил. Ленуар искренне развел руками в стороны. — Молчать будешь. — Ладно. Только знай, что с сегодняшнего дня ты уже отчитываешься не передо мной, а перед самим Лепином. Он приказал вести тебя к нему, как только ты появишься на работе. По-деловому сказал Пизон. — Это... Действительно, было неслыханно. Главный префект парижской полиции Луи Лепин контролировал всех своих агентов, но предпочитал общаться с ними через их начальников. И несмотря на то, что когда-то именно он провел собеседование с Габриэлем Ленуаром и взял его на работу в полицию, несмотря на то, что они вместе участвовали в арестах нескольких преступных банд, Лепин... очень редко вызывал к себе агента безопасности лично. — Что ж, тогда не будем заставлять префекта ждать, — сказал сыщик и направился к выходу. — Габриэль, следи там за своим языком. Ты знаешь, что с Лепином шутки плохи, — крикнул ему вдогонку Пизон. Это только казалось, что Луи Лепин был всего лишь префектом полиции. Ему подчинялась городская полиция, республиканская гвардия, а свои секретные бригады безопасности он сам называл «невидимыми руками порядка». Лепину было известно слишком много парижских тайн, поэтому в городе не было ни одного человека, который бы не боялся вездесущих глаз серого кардинала Франции. Конечно, префект мог разогнать демонстрацию анархистов или устроить облаву на преступную организацию. Однако его особых, тайных методов боялись гораздо больше. А некоторые только на них и рассчитывали. Кто, как не Липин, знал, как избавить благородную даму от докучливого дворецкого, который совсем недавно, по чистой случайности, стал ее любовником? Или... как повлиять на общественное мнение и отправить ряд нужных статей в самые крупные столичные газеты. У него было много разных средств, о существовании которых многие догадывались, и это пугало парижский бамонт в Лепине больше всего. Полицейские чины уважали своего начальника и, как и положено, презирали судейских адвокатов и комиссаров полиции, стоявших на противоположном берегу французского правопорядка. Да и было за что. Комиссары полиции, в отличие от муниципальных, занимались исключительно бумажной волокитой и допросами, не подвергавшими их жизнь ни малейшей опасности. Если не считать опасность задохнуться в душном кабинете. Но даже они, несмотря на то, что напрямую не подчинялись Луи Лепину, все равно его побаивались». — Агент Ленуар, я вас ждал. Лепин поднял глаза на сыщика. Большие, прикрытые тяжелыми веками и совинными бровями, они словно видели мысли Габриэля и предугадывали его поступки. От привычки читать документы на лбу у Лепина пролегли две морщины, и он напоминал нахмурившегося отца, который готовился выслушать своего провинившегося сына. Напротив входа, прямо за спиной у Лепина, висело большое зеркало, поэтому при входе в кабинет посетитель всегда сначала видел свое собственное отражение. Префект словно сразу давал понять, что ответ держать придется не только перед ним, но и перед собственной совестью. Лепин отложил в сторону перо и разрешил сыщику сесть в кресло напротив. Габриэль. Вы всегда производили на меня впечатление мужественного и ответственного человека. Я думал, что вы умеете собирать факты и склеивать их в идеи. Но с Софией фон Шон вы, похоже, растеряли все свои козыри. Прошла уже неделя. Вы только непозволительно шумите. Вы правы, но не перебивайте... Нуар. Если вы до сих пор не нашли преступника, значит либо вы ошиблись с самого начала, либо его просто не существует. В любом случае ваше время на расследование вышло. Но как же я ведь только Габриэль для того, чтобы уравновесить в голове преступника притягательность греха и лени. недостаточно просто производить аресты. Преступник должен знать, что точно понесет наказание. А для этого мирные граждане, с одной стороны, должны полагаться на бдительных и отважных полицейских, а с другой – на применение справедливого законодательства. Можем ли мы наказать преступника, применив справедливый закон – «В деле Софии фон Шон?» «Пока нет, но все правильно. Мне поступила устная просьба от одного очень влиятельного лица, чтобы мы закрыли дело». «От кого? От Вильгельма фон Шона?» «Нет». Лепин опустил локти на стол и скрестил пальцы в замок. «Вас это не касается». Но поскольку я до сих пор вам доверяю, то скажу. От фольера. От самого президента? Но почему? Габриэль. Любой армии, маленькая она или большая, нужен командующий. Я руковожу полицейскими этой страны. Это мой первостепенный долг. А ваш долг — выполнять мои приказы. «Значит, вы отстраняете меня от дела?» «Официально, да. А неофициально?» «Я даю вам еще двое суток, Габриэль, ровно сорок восемь часов». «Разберетесь в обстоятельствах смерти мадемуазель фон Шон?» «Прекрасно. Не разберетесь?» «Придется возвращаться на работу в банк к дядюшке». Но мне потребуется... Габриэль, вы меня услышали. И знаете, что я всегда держу свое слово и выполняю данные обещания. У вас есть сорок восемь часов, не больше. А теперь можете идти. Ленуар встал и, покачнувшись, повернулся к двери. И вот еще что, Габриэль. В дальнейшем... Постарайтесь быть осмотрительнее в своих связях. Помните, что женщины не способны держать язык за зубами.